Казалось, перед новогодними в центре Москвы ловишь чувство, будто тебе пять лет, и ты несешься в неведомую даль, на самой красивой в мире карусели. Пластиковая грива коня развивается безо всякого ветра, чуть подаль важные тыквы кареты. Машут из нее белой рукой, кричат хе-хей «Хэ всадники, и лампочки, огоньки, световой вихрь. И так хочется найти ему место в груди, но он слишком огромен и совершенно туда не помещается. И ты задыхаешься в этой избыточности, не до смерти, но достаточно сильно, чтобы понять свой истинный масштаб перед действительно огромным небом, космосом, Россией. И лежат снежинки на твоих волосах, будто ты уже умер, а насеках щеках тает счастливыми слезами, потому что ты еще нет. Много впереди долгих лет, а карусель все будет бежать вперед, набирать ход, пока безумное колесо не сорвет с петель, и оно, разогнавшееся со страшной скоростью, не улетит волчком во тьму. Его вращение в космосе почти бесконечно, но и оно, несомненно, закончится, когда карусель обломает зубы свои об холодную, далекую. Неизвестную звезду. Но что нам центр так проехали мимо? Руководство рассудило, что надо бахнуть корпоратив в пригороде. Запереть коллектив вместе на три дня. И пусть мы все за неимением альтернатив дружим, пьем, куролесим. Вроде как это должно влиять на эффективность и прибыль. Вроде как приедет специальный тренер по тимбилдингу и будут какие-то задания. Вроде как, измены с коллегами — это известная общеукрепляющая настойка для брака, вроде Элеотеракока. Спиртовой вкус и чувство неловкости в ближайшей аптеке прилагаются. Конечно, я не думала ни о чем таком. Чувство к Тимуру работало в режиме все еще не раскрытой диверсионной группы. Было, влияло на меня, Но ведь это же не оно так накрыло, что-то показалось. Пожалуйста, давай не. Закроем глаза, уши, сделаем вид, что ничего не происходит. Друг, друг, друг, дружочек, братанчик, напарничек. Но если допустить искренность самой с собой хотя бы на секунду, выплывет змеиная с причудливо сплетенными гласными отдающая жителями и преступлениями соучастник. Ты разговариваешь с неожиданной для отца семейства, захлебывающейся интонацией. Быстрые и веселые слова толкаются во рту, будто школьники. Появляешься на пороге моей комнаты в куртке со снежными звездами на плечах. Смеешься, обнимаешь меня. Приходится признать твое существование. И эмоция от встречи. Как подарок под елкой нашел. Вроде и так знал, что будет, Но предположить не мог, Что будет настолько хорошо. Мы их хохочем, сидя на подоконнике. Все эти тысячи шуточек, Которые так и роились в переписках, Обретают плотность и гром При произнесении живьем. За окном метель, канитель, Снежные хороводы В густом подмосковном лесу. Какие же здесь деревья огромные! После моего-то юга. Я бы обняла любую из сосен. И стояла бы с ней так, дурная. А снег бы все падал и падал. Снег бы все зачеркнул, Обратил в белый свет, в ничто. До ужина, пока не стемнело, решаем пройтись. Идем в лес. Раз он есть, то надо в него идти. Сделать его бытие полноправным. Движемся вперед. Прыгаем через овражки, скользим на льду, легонько чертыхаясь. Мне кажется, что лес похож на санитарку в белом халате. Но человек уже не в силах справиться с нами. И в медработницу нарядилась Резума. В сером появляется синь перед превращением в темноту. И ведь можно вернуться обратно. Мы шли прямо, мы не должны были заблудиться. Но лес нас ведет. И нам даже не приходит в голову идти назад по своим же следам. Выход ждет впереди, да. А вот что такое впереди, уже непонятно. Система координат безнадежно сбилась. Ноль потерялся во тьме. Низ перепутался с верхом. Х обломал нижнюю ножку. И принял себя за Y. Хорошо, поляна, лесная залысина. Еще и пригорок, хоть что-то видно. Последние десять минут только и шутили, что умрем в этом лесу. Замёрзнуть в получасе ходьбы от отеля с дебильными корпоративными тренингами. Несусветная глупость. Как так вышло, что у вас открыто сразу две вакансии дизайнера? Спустя сутки поисков спасатели нашли ледяные кочерышки. Одно из них надкусанное в области щек. Смех взрывается. Было бы жаль не увидеть такое собеседование. А кто кого попробовал съесть, как думаешь? Я бы тебя не смог. Ты? Это слишком важно, Оля. Пропустила мимо ушей, как будто. Что там болтает, фигня? Колебание жидкости при смене агрегатного состояния. Надо как-то выбраться. С поляны понятно, что мы у самого края. Просто иди и выйдешь. И вот лес кончается, как обрубленный. Мы стоим на самом дне белого поля, и только ступени из рыжей земли, котлован, стройка. И идти по ним вверх метра два. Что ж, замерзнуть не удалось. Возможно, теперь нас раздавит плитой. Наших дизайнеров раздавило плитой. Вот вам референс продающего красного, смотрите. Карабкаемся по ступеням. Придурки, но все уже грязные. встречу бегут строители в касках. Должно быть таджики. Кричат хенде Хох». «Мы отвечаем, что заблудились и сейчас уйдем. А, кстати, куда тут уйти?» Они проводили. Дальше по серому снегу вдоль трассы. Снова вдвоем. Представляли, как стали бы военнопленными у таджиков. У них тут вроде как своя республика настройки. Я им стираю и готовлю. Тимур подметает и моет полы в бандешках. Он не узнает слова, но соглашается. До того, как переспросить выторговывает роль в штурме стройки федералами, решающую, героическую. Я и не претендую, я просто забьюсь под лавку и сделаю вид, что меня нет. За ужином Тимур садится рядом со мной. Место было занято, но договорился, подвинул человека. Ну, погуляли, совсем, наверное, грязные твои ботинки. Хочешь помою? Я виноват. Согласилась. Пузырьки побежали по капиллярам в теле. Сидели, что-то ели. Разошлись на часок. В номере Тимура метеоритный грунт стекал в раковину. Я лежала у себя в тишине и темноте. Постучали. Тимур протянул ботинки, еще мокрые. В желтом треугольнике света они были как портал в небытие. Спустились вместе. Официальная часть неофициальной части мероприятия. Наша босьха собрала всех. В отделе 13 человек, да и четверг. Смерть сегодня была бы не по канону. Тимур касается своим плечом моего, вроде как случайно. Тут же отодвигается. Что ты, что ты, пока-пока, пока, коза, пока, пока. лось. Даже слово показалось, полностью нет. Многословные прощания, какие-то звери. Фух. Тимур опять касается своим плечом моего, на этот раз дольше. Снова отдаляется. «Ну не это, ты придумываешь!» Тимур прижимается своим плечом к моему. Долго-долго. «В самом деле, что тут такого? Это же всего лишь плечи. Просто я — это слишком важно. Просто со мной хорошо. И хочется быть хоть немного ближе. Просто он виноват. И раз так, то надо мыть мои ёбаные ботинки». «Все на свете имеет значение, да? Почему в мире всего столько много, Господи?» Но я не вижу его. Он молчит. Он оставил меня в пустой комнате, как плачущего младенца. Ему не интересен мой крик. Я должна сама все понять. Он оставил меня. Но вот плечо Тимура вполне себе есть. И пряжа с ветеров расползается. Кожа плавится, плавится, плавится, пока наши косточки со звонким стуком не ударяются друг о друга.